Итак, на дворе зима. Улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках. За ней, отставая вихри снежинок, гонится вихрем в фонари. Дорога из гимназии, имя Скрябина, все в снегу, соскакивает с афиши мне на закорке. Я на крышке ранца заношу его домой, от него натекает на подоконник. Обожание это бьет меня жесточе и непрекрашеннее лихорадки. Завиди его, я бледнею, чтобы вслед за тем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь соображения и слышу, как под общий смех отвечаю, что-то не впопад, но что именно не слышу. Я знаю, что он обо всем догадывается» но ни разу не пришел мне на помощь, значит, он меня не щадит. И это именно то безответное неразделенное чувство, которого я и жажду. Только оно, и чем оно горячее, тем больше, ограждает меня от опустошений, производимых его непередаваемой музыкой. Перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться. Он играет, этого не описать, он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит, мне все время кажется, что он томится скукой, приступают к прощанию, раздаются пожелания, кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое, все это говорится на ходу и возгласы, тесняясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут все опять повторяется с резюмирующей порывистостью и крючком воротника, долго не попадающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. проходя мимо Рояля всем петельчатым свечением Пупитра, еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые шестнадцать тактов слагаются в предложение. Полная какой-то удивляющейся готовности, ничем на земле не вознаградимой как я без шубы с непокрытой головой скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть. Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещало лицо, всем по-разному свое обещание сдержало. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отрежала к нам какой-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженный беззаветно, силой равной квадрату дистанции — дело наших сердец, пока мы дети.